Глава 28. Призрак уже на ногах. Он успел отлучиться и вернулся, доставив горсть мелких яблок, немного сушеной оленины, свежего масла и еще пару дюжин бутылок вина. Также он приволок несколько предметов мебели, как я заметила, из дворца, обитый шелком диван, атласные подушки, мерцающее покрывало из паучьего шелка и чайный сервиз из халцедона. Он сидит на диване и смотрит на меня В нем угадывается и напряжение, и усталость. Мне кажется, он огорчен, но не так, как люди. Итак, помнится, мне обещали золото. «А что, если я предложу тебе месть?» Спрашиваю я, вновь ощущая тяжесть обязательств, уже лежащих на моих плечах. Призрак обменивается взглядами с бомбой. «Значит, у нее все-таки есть какой-то замысел». Бомба устраивается на подушке. Секрет, который гораздо лучше любого замысла. Беру яблоко, подхожу к столу и усаживаюсь на него. — Мы заявимся прямо на празднество Баликина и украдем у него королевство. Как тебе эта месть? — решительной Вот какой я должна быть. Будто это мой дворец, будто я генеральская дочь, будто я действительно сумею с этим справиться. Призрак улыбается краешком губ Он достает из шкафа четыре серебряных кубка и ставит их на стол передо мной. «Выпьешь?» Я качаю головой и наблюдаю, как он наливает вино. Призрак возвращается к дивану, но садится на самый край, словно готовится в любой момент вскочить, делает большой глоток вина. «Ты говорил об убийстве нерожденного ребенка, Дайна, напоминаю я». Призрак кивает. Видел твое лицо во время рассказа Кардена о Лериопе, когда ты поняла, что я участвовал в этом? Ты меня удивил. Честно признаюсь я. Мне хотелось думать, что Дайн другой. Карден фыркает и берет серебряный кубок, предназначавшийся мне, как свой собственный. «Убийство — жестокое ремесло», — произносит призрак. Я верил, что из Дайна получится порядочный верховный король, как из любого принца нашего народа. Но мой отец был смертным. Он считал, что от Дайна не будет добра. И от меня добра не ждал. Прежде чем зайти по дороге шпионажа достаточно далеко, надо решить, есть ли тебе дело до добра. Вероятно, призрак прав, но у меня сейчас нет времени обсуждать это. Ты не понимаешь. Ребенок Лериопы выжил. Он потрясенно смотрит на бомбу. Это и есть секрет? Та самодовольно ухмыляется. И замысел. Призрак долго смотрит на нее, потом поворачивается ко мне. Я не хочу искать новое место. Хочу остаться здесь и служить новому верховному королю. Поэтому, да, давайте украдем королевство. Нам не нужно быть добрыми, — говорю я призраку, — но давайте попробуем быть честными. Честными, как любой принц волшебной страны. Призрак улыбается а, может быть, даже немного честнее. Я перевожу взгляд на кардона «Мне это нравится», — соглашается призрак, кивая. Потом он отправляется будить таракана. Мне приходится все объяснять заново. Когда я дохожу до банкета и того, что, по моему мнению, случится, таракан начинает перебивать на каждом слове, не давая закончить предложение. «Когда я, наконец, выкладываю все...» Он приносит из какого-то кабинета свиток пергамента и перо и записывает, кто где должен находиться, чтобы план сработал. — Ты переиначил весь мой план, — укоряю я его. — Ну, совсем немного, — отвечает он, облизывает перо и снова пишет. — Ты подумала про Мадука? — Ему это не понравится. — Конечно, я подумала о Мадуке. Если бы не подумала, то вообще этим не занималась бы просто вручила бы ему живой ключ от королевства. Понимаю, — отвечаю я, глядя на винный осадок в Кубке Призрака. В тот момент, когда я войду в зал вместе с Кардоном, Мадок поймет, что я веду свою игру. А когда он осознает, что я хочу лишить его регенства, придет в ярость. А в ярости он особенно кровожаден. — У тебя есть что-нибудь приличное из одежды? — спрашивает таракан. Увидев мой удивленный взгляд, он всплескивает руками. «Ты занимаешься политикой. На этот банкет вы с Карденом должны явиться во всем великолепии. Твоему новому королю требуется, чтобы все выглядело как положено. Мы снова возвращаемся к плану, и кардон помогает начертить схему холлоу-холла. Я стараюсь не смотреть на его длинные пальцы, скользящие по пергаменту, и борюсь с приступами слабости, когда он глядит на меня». На рассвете выпиваю три чашки чаю и отправляюсь навстречу с Вивьин. Сестра осталась последней, с кем я должна переговорить перед банкетом. Иду назад к своему дому, дому Мадука, поправляю себя. Он никогда не был по-настоящему моим, и после сегодняшней ночи никогда не будет. В золотом сиянии встает солнце. Поднимаясь по спиральной лестнице, проходя по комнатам, в которых выросло, чувствую себя тенью. В своей спальне собираю сумку, яды, ножи, платья, драгоценности, которые, надеюсь, таракан сочтет экстравагантными. С неохотой оставляю на кровати свои мягкие игрушки, оставляю туфли и любимые безделушки. Расстаюсь со своей второй жизнью так же, как расставалась с первой, забирая с собой немногие вещи и полную неопределенность насчет того, что случится дальше. Потом иду к двери Виви, тихонько стучу, Через несколько секунд сонная сестра впускает меня к себе. «О, хорошо!» — бормочет она, зевая. «Ты уже собралась?» Потом замечает выражение моего лица и трясет головой. «Пожалуйста, не говори, что ты остаешься!» Кое-что произошло. Говорю я, осторожно опуская сумку на пол. Серьезных причин скрывать, что я в доме, нет, но скрытность уже стала привычкой. Просто выслушай меня. «Ты исчезла!» начинает она. «Я тебя ждала, ждала, делала перед отцом вид, что все прекрасно. Ты заставила меня беспокоиться». «Знаю, соглашаюсь я». Виви смотрит на меня задумчиво, словно гадает, не дать ли мне подзатыльника. «Боялась, что ты уже мертва». «Нисколько не мертва». Беру ее за руку и притягиваю поближе к себе, чтобы говорить шепотом. «Но я должна рассказать кое-что. И знаю, тебе это не понравится». Я работала шпионом на принца Дайна. Он наложил на меня заклятие, и до его смерти я не могла никому ничего рассказать. Сестра изящно подносит пальцы к глазам, шпионила. И в чем это выражалось? Шныряла повсюду, собирала информацию, даже убивала. И что бы ты сейчас ни сказала, я в этом преуспела. Понятно. Вивьин видела, что со мной что-то не так, но и за миллион лет не догадалась бы, в чем дело. И я узнала, что Мадок собирается произвести политический переворот, используя Оука. Снова рассказываю про Лириопу, Ариану и Дайна. Теперь мне легко выделять только самое необходимое, подавать информацию быстро и доходчиво, ведь я излагала эту историю уже несколько раз. Мадок хочет сделать Оука королем, а себя регентом. Не знаю, всегда ли он хотел этого, но уверенно сейчас у него именно такой план и поэтому ты не отправишься в мир людей со мной. «Я хочу, чтобы вместо меня ты взяла Оука», — отвечаю я. «Сохрани его вдали отсюда, пока немного подрастет и станет достаточно взрослым, чтобы обходиться без регента. Я останусь здесь и позабочусь о том, чтобы ему было к чему вернуться». Виви упирает руки в бока, я сразу вспоминаю нашу мать. «И как именно ты собираешься действовать?» «Предоставь это мне». Я понимаю, что Вивьен видит меня насквозь. Чтобы отвлечь ее, рассказываю про банкет Балекена, про то, что Двор Теней поможет мне заполучить корону, мне нужна ее помощь, чтобы подготовить Оука к коронации. Тот, кто контролирует корону, контролирует королевство, твердо заявляю я. Ты знаешь, если Мадок станет регентом, волшебная страна погрузится в войны. «Теперь позволь мне высказаться напрямую», — говорит Виви. «Ты хочешь, чтобы я забрала Оука из волшебной страны, подальше от всех знакомых, и научила его быть хорошим королем?» — с горечью спрашивает она. «Наша мать украла однажды ребенка у Фейри, меня. Ты знаешь, чем это кончилось? разве в этот раз может быть иначе? Разве ты можешь помешать мадуку и Баликину, которые будут преследовать Оука хоть до края земли?» «Можно послать кого-нибудь для его защиты, для защиты всех вас, но вообще-то у меня есть план. Мадуг за вами не последует. С Виви я всегда обречена чувствовать себя младшей сестрой, глуповатой и готовой споткнуться на ровном месте». «Может, мне не нравится руль няньки», — заявляет Виви. «Может, я потеряю его на парковке или забуду забрать из школы. А может, научу ужасным штукам, и он станет винить во всем меня». Предложи другое решение. Думаешь, я действительно всего этого хочу? Знаю, что мой голос звучит умоляюще, но ничего не могу с этим поделать. Наступает напряженный момент, мы смотрим друг на друга. Наконец, она решительно опускается в кресло и откидывает голову на мягкую спинку. Как мне все объяснить, Хизер? Я думаю, Оук, не самое шокирующее, что тебе придется ей объяснять. И это всего на несколько лет. Ты же бессмертная. А это, кстати, самый потрясающий факт, который предстоит ей сообщить. Она бросает на меня испепеляющий взгляд. Поклянись, что это единственный способ сохранить жизнь Оуку. Клянусь. И еще поклянись, что это не будет стоить тебе жизни. Согласно Киваю, не будет. Лгунья. Ты грязная лгунья. Я ненавижу ложь и ненавижу эту затею. Конечно, соглашаюсь, я знаю». По крайней мере, она не сказала, что ненавидит и меня тоже. Когда тарен открывает дверь своей спальни, я как раз направляюсь к выходу из дома. На ней юбка с оборками цвета плюща, повторяющими каскад падающих листьев. От неожиданности у меня перехватывает дыхание. Я не рассчитывала встретить ее. Долгое мгновение мы смотрим друг на друга. Она замечает, что я с сумкой через плечо и в той же одежде, что и во время нашего поединка потом она затворяет дверь, оставляя меня наедине с моей судьбой».